В это утро Василиса проснулась и без будильника. Соскочив с недовольно скрипнувшей под ней раскладушки, на цепочках быстро прошла в Петькину комнату, склонилась над разметавшимся во сне братом. Петька дышал сипло и коротко неспокойно. Щеки его пылали нездоровым ярко-розовым румянцем, лоб был сухим и температурно горячим. От прикосновения ее прохладной ладони Он вздрогнул, промычал, простонал что-то и перевернулся на другой бок, с трудом сглотнул воспаленным сухим горлом. Василиса вздохнула тихонько и медленно пошла на кухню. Хорошего Лерочки Сергеевны кофе, хоть выпить с горя, что ли. Весь вчерашний вечер у мойки в кафе, она провела словно на иголках. И народу, как назло, было много, и ни одного. Получасового даже окошечка не образовалось, чтобы до дому добежать. От нетерпения и страха она даже иногда пританцовывала слегка, будто сыпанул ей кто-то под ноги горячий уголья. Налив кофе в красивую чашку кузнецовского фарфора и держа ее бережно на весу, словно драгоценный осколок от их прежней жизни, Василиса заглянула в холодильник, и обнаружила там с большим удивлением небывалые для их теперешнего рациона вкусности. И сыр, и творог, и кусок розовой нежной ветчины, и даже половинка ананаса выглядывала из пакета задорным веселым хвостиком. Василиса вдруг поняла, как давно она хочет есть. Не обманывать организм тушеной капустой и морковными котлетами – а именно есть, чтобы отрезать ножом толстые сочные куски большой размером с половину тарелки отбивной и аккуратно окунать их в острый-острый горчичный соус. Сглотнув, она решительно выудила с полки сыр, отрезала себе порядочный от него пласт и откусила, и запила горячим кофе, и закрыла глаза от удовольствия, а открыв их через полминуты, увидела стоящего в дверях Сашу, уже одетого для улицы. Лицо его было сосредоточенным, деловым и очень озабоченным, отчего болтающийся в его руке квадратенький чемоданчик казался не к месту смешным и немного даже карикатурным. «Доброе утро, Саш. Я вот тут сыр твой взяла». Растерянно пробормотала она, вдруг покраснев. «А с чего это он мой-то?» В удивлённой и какой-то легко спасительной простоте прозвучал его вопрос. «Скажешь тоже, не подумавши, ты меня не теряй, я по заказам пошел, ага? Мне сегодня в три места надо успеть, только к вечеру появлюсь. Медсестра с Петькиным уколом придет в десять часов. Соку я ему вчера купил достаточно, он все время пить просит. И еще в морозилке клюква есть». «Надо морс сварить! Сумеешь?» «Ага», — кивнула Василиса. На какой-то миг она ощутила вдруг себя прежней девочкой-школьницей, о которой заботится, которые дают всего лишь четкие задания на определенный временной период. И их надо выполнить от сих до сих, только и всего-то, потому что все остальное уже не ее забота. Все остальное — большая забота больших, сильных и умных взрослых. Ощущение этого было невероятно теплым и приятным, но в то же время, как она сама понимала, очень уж варварски обманчивым. Нет вокруг нее никаких таких сильных и умных взрослых, а есть разбитая инсультом бабушка, свалившийся с простоты младший братец, да и добрый и великодушный жилец Саша — «И вот вообще нет никаких особенных поводов для поступивших горлу слез. Вот прямо только их и ждали тут. Как же?» Закрыв за ним дверь, Василиса, убегая от этой коварной к себе жалости, тут же постаралась выпрыгнуть в обычную свою утреннюю колею. Надо было кормить завтраком бабушку, надо было ухаживать за больным Петькой, надо было стряпать обед, заводить пастирушки, Надо было заниматься еще тысячей мелких и нужных дел, на которые уходит нынче все ее свободное девчачье время. Зато и для радости повод тоже есть. При помощи жильца Саши удалось Лерочке Сергеевне долг заплатить. А это значит, что она их не бросит. Это значит, что есть есть надежда на появление долгожданной динамики в замерзших бабушкиных мышцах что когда-нибудь она сама встанет на ноги и пойдет, и будет ходить себе и ходить, и Василиса тоже будет ходить на другую уже работу, на вечерние занятия в институт, и в театр будет ходить, и на концерты, и просто так гулять. Размечтавшись, она не расслышала сразу настойчивого звона дверного звонка. Потом, сообразив, удивленно пошла открывать. «Кто бы это мог быть, интересно?» «Для медсестры из детской поликлиники рановато еще, а Лерочка Сергеевна только завтра придет». К ее удивлению, в дверях стояла та самая блондинка, приходившая к ней в кафе и представившаяся Сашиной женой. Она вдруг улыбнулась Василисе так лучезарно и приветливо, будто здесь ее ждали, не отходя от двери несколько дней подряд» и теперь непременно должны быть очень и очень счастливы ее появлению. «Здравствуйте, Василиса!» Продолжая улыбаться, бодро произнесла блондинка и радостно шагнула в прихожую. «А я вашему Петечке фруктов принесла!» В доказательство она даже подняла до уровня Василисиных глаз небольшой пакет с фруктами и помотала им из стороны в сторону, одновременно скидывая ботинки и пытаясь стряхнуть с одного плеча куртку. Быстро перебросив пакет в другую руку, она повесила соскользнувшую куртку на крючок и пошла в комнату, приговаривая при этом деловито. «Ну как? Температуру с утра мерили? Не упала? Высокая? А врач был? А где можно фрукты помыть?» Ничего себе! Только развела руками ей в спину Василиса. «Как говорится, явление восьмое...» Все те же в лаптях. Зайдя в комнату, Марина также скоренько приветливо поздоровалась из сидящей около Петькиной постели в своем кресле Ольги Андреевной и улыбнулась ей по-свойски дружески и захлопотала вокруг Петеньки с нарочитой заботой, толкуя что-то о специально разработанных для укрепления детских организмов комплексах витаминов по очень уж доступным ценам для людей экономных и небогатых, и что только для них она эти витамины в специальном месте закажет и на дом им принесет, и даже денег с них не возьмет за это. И вообще, она так переживает и заботится о Петечкином здоровье, как никто другой. Петька следил за ее суетой нехотя и как-то слишком уж из-под лобья потом недовольно вдруг проговорил, едва двигая запекшимся от температуры губами. «Марина, а вы что это? Жить у нас собрались, что ли? Навеки поселиться, да? Каждый день сюда приходите. У нас больше комнат свободных нет, знаете ли. Сестрица, так вон у бабушки за шкафом жить приходится». «Петя!» Переглянувшись, Укоризненным унисоном протянули Василиса с Ольгой Андреевной. Правда, укоризны в их голосе было совсем-совсем маловато. А место ее законное заняла таким образом скрываемая вежливая досада на произнесенное больным ребенком вслух то, чего им и самим хотелось бы сказать с удовольствием, да нельзя было, воспитание не позволяло. «Ох уж это воспитание!» «Сколько от него бывает неприятностей всяческих?» Вместо этого Василиса произнесла тактично. «А знаете, Марина, Саши в настоящее время в его комнате нет. Он появится только к вечеру, знаете?» «Да ничего страшного, я подожду», – махнула беспечно рукой Марина. «У меня сегодня времени, завались! А вы меня чаем пока не напоете. «Сегодня день такой выдался холодный. Я перемерзла вся жуть!» «Васенька, и в самом деле, на человека чаем!» Рассмеявшись, проговорила Ольга Андреевна. «В конце концов, Марина наша гостья. Как там не смотри. Идите, девушки. Я тут с Петрушей пока побуду. Бабуль, твоя мягкотелость переходит всяческие границы. Совсем по-зрослому... Поворчал на нее Петька, когда девочки отправились чаевничать на кухню. «Она, это Марина, и так уже Сашу достала, а ты ее привечаешь!» «А это не наше с тобой дело!» «Дорогой мой внук Петруша, кто из них кого достал?» Поправляя свисевшая до самого пола одеяло, ласково проговорила Ольга Андреевна. «Наше дело сидеть в сторонке...» И в чужие отношения ни при каких обстоятельствах не вмешиваться. Ты поспел лучше, Петенька, или хочешь, я почитаю тебе вслух? Слушай, Василиса, я вот у тебя спросить хочу. Тебе твой хозяин совсем мало платит, да? Задушевно спросила Марина, усевшая за кухонный стол. Хм. <fleding tokommen> Пожала плечами Василиса. Странный вопрос какой. «А сколько он должен платить посудомойке, интересно? Много, что ли?» «Ну да. ну вообще, есть же еще и человеческий фактор. Сочувствие, например». «То бишь, жалость, что ли?» «Ну почему сразу жалость? Всякие же бывают обстоятельства. Все мы люди». «По-моему, лучше себе зарплату пойти попросить добавить, чем рядом чужого человека терпеть». «Это вы, Марина, Сашу имеете в виду?» «Да, Сашу. Моего мужа, между прочим. А вы знаете, я лучше потерплю рядом чужого человека. Пусть и вашим мужем он будет. Мне все равно. Меня больше этот вариант устраивает. Я от него получаю деньги за то, что сдаю ему комнату. И все. А в кафе я получаю деньги за то, что мою посуду. И все. А просить, значит...» «Ни о чем не будешь! Гордая, значит!» «Но почему сразу гордая?» Пожала плечами Василиса и поморщилась. Не нравился ей этот разговор, и Марина ей это не нравилось, и чаепитие это, дурацкое, тоже не нравилось. По-моему, это не гордость вовсе, а обыкновенный порядок вещей. Зачем же просить, если другой выход можно найти? «Ну да, ну да!» Вдруг злобно сузила глаза Марина. «Смотри, какие нежности при нашей-то бедности! Да ты, милая, потому так рассуждаешь, что в настоящем дерьме еще не плавало, видно. Когда в нем, в родимом, плаваешь по самые уши, то от слов таких порядок вещей и не знаешь вовсе». Иногда так жизнь припирает, что и не задумываешься, ни о каком таком порядке прешь на пролом и все. Вот я тебе про себя, например, расскажу». Василиса опять поморщилась и вздохнула, уставилась обреченно в свою чашку с чаем. Вовсе не хотелось ей слушать о жизни этой так бесцеремонно ворвавшейся к ней в дом женщины. «Но что делать? Не выгонять же ее силой отсюда!» Да и Саша просил перетерпеть, а история ее, судя по всему, действительно грустная, раз такой скоростью о дерьме толкует. Хотя, может, и самое что ни на есть обыкновенное. В отличие от Василисы, Марина вынурнула совсем-совсем из другой жизни. Не богата и комфортно обустроенной, а наоборот, из безысходной и убогой в город она приехала из неизвестного русского селения, то ли за штатного городка, то ли рабочего поселка, которые во времена социализма отстраивались в огромных количествах вокруг всяческих заводов и фабрик, так называемых градообразующих предприятий. Вот и их городок кормился вовсю от небольшого заводика, производящего какую-то сельскохозяйственную продукцию – то ли косилки, то ли молотилки. Потом уж и не помнил никто толком. Так уж получилось, что годы ее юности как раз совпали с медленным умиранием этого самого заводика и, как следствие, с умиранием городка и развалом когда-то крепкой и надежной семьи. Сначала потерял работу папа. Промыкавшись дома два года, запил с горя. Потом потеряла работу мама. Потом за ограбление киоска попал в колонию 16-летний братишка. Он и взял-то там ящик пива до да коробку сникерсов, вожделенного по тем нищим временам американского лакомства, и все. Жалко было мальчишку до ужаса, не бандитом же он был в конце концов. А только денег на адвоката хорошего, конечно же, у них тогда не нашлось. Да и откуда бы они взялись, Деньги эти, когда и десятку-то, занять не у кого во всей округе было. Ни одни же они в таком вот плачевном состоянии оказались. Это еще слава богу, что остался у них небольшой участочек земли в садоводческом товариществе, выделенный отцу еще в лучшие времена расцвета заводика. От него в основном и кормились. Целое лето возились с матерью на грядках, Потом делали закрутки, варенье всякое варили, когда сахар был. Даже кур там держали и кроликов. Самое настоящее натуральное хозяйство вели, в общем. Деньгами иногда помогали бабушка с дедушкой с нищей своей пенсии. Да их и не особо видно было, денег этих. Отец все пропивал. Потом начал вещи последние таскать из дома. «Нет». Марина очень любила своих родителей. И отца нисколько не осуждала. Не виноват он ни в чем, от безысходности пьет. А только выхода у нее после школы, кроме как уехать в никуда из этого городка, тоже никакого не было. Мать справила ей на последние деньги кое-какую китайскую одежонку и отпустила с Богом, предварительно вся уревевшись, конечно, до нельзя. «Куда дочка едет?» Что ее там ждет? Приехав в город, Марина поселилась тайком у подруги в общежитии. Взятку дала вахтерше, та и пропускала ее мимо себя, будто не замечая. Спала на полу, под столом, чтобы не дай бог не помешать кому, иначе нажалуются и выгонят. Как и Василиса, устроилась позже судомойка в столовую, и то с огромным трудом, потому что не брали никуда без прописки зацепилась немного, так сказать, и, не теряя времени, принялась смотреть по сторонам, заводить знакомства, приглядываться, примериваться к этой суетливой городской жизни, искать свою маленькую в ней дырочку, в которую можно скользнуть и закрепиться в ней попрочнее, местечко свое забить, пусть крошечное, но доходно удобное, а там видно будет. Таким образом она, можно сказать, Очень даже удачно и влилась вписалась в ряды распространителей герба Лайфа, уже вовсю раскинувшего в то время в стране свой коварный шатер за мануху. В ряды первых его ласточек она, конечно, попасть не успела, но стала зато его юным, талантливым воспитанником, его счастливым ребенком, с благодарностью впитывавшим как целепное материнское молоко, все хитрые премудрости его системы. И изо всех сил старательно лепилась-подстраивалась под эту веселую компанию настырных корабийников и с особенной тщательностью взращивала в себе способность к неуемной этой понебратской настырности. Потому что поняла в одночасье, когда за спиной твоей не стоит никто, надо просто ломиться и ломиться вперед, и унижаться, и косить под дурочку, и выпрашивать, и вымаливать. И еще поняла что ломиться таким образом и не трудно вовсе, что большинство людей, раздражаясь от ее навязчивости и пытаясь отпрыгнуть подальше скоренько, очень легко идут на уступки не только при втюхивании им жутко полезного продукта, но и во всем остальном тоже. И если она, не дай бог, потеряет вдруг эту в себе способность и вспомнит про гордость, как эта узкоглазая девчонка, то в следующий же момент снова погрязнет в прежнем, безысходном дерьме по самые уши. В общем, очень и очень хорошая вещь – настырность эта. Своеобразный и хитрый дар судьбы, привередливый ее выбор. Кому она талант дарит, кому настырность. Жаль только, что вместе они почему-то не совпадают. «Не бывает у судьбы двойных даров. Вот бы кому-то повезло». «Ну, да ей судьбе виднее. Кому какой дар давать и кому какой он больше надобен». «В общем, после благополучно развалившегося герболайфа Марине уже довольно легко давалось прибыльное для себя распространение чудных продуктов из любой области» будь то омолаживающая в один момент косметика или от всех болезней китайско-тибетские травы или моющие всякие необыкновенно хозяйственные средства. Так что уступать Сашу и отпрыгивать в сторону Марина не собиралась вовсе, ни при каких таких обстоятельствах. Это пусть другие от нее отпрыгивают, уступая, а она – нет. Она всего лишь решает проблему здесь и сейчас – в этом определенном жизненном промежутке, вот в этой вот убогой квартире. Надо во что бы то ни стало уговорить, уболтать, заставить сделать по-своему. Надо любыми средствами вернуть его домой, хоть ненадолго, а там уж видно будет. Будет другой промежуток жизни, будут другие и средства, и действия. «Ну вот скажи!» «Как можно при такой жизни гордой быть?» Закончила свой рассказ вопросом Марина и уставилась на Василису выжидательно. «Каждый день, как по канату ходишь, и никто тебя не пожалеет, и заботу о тебе трогательную не проявит, когда и жить негде, и сама ты никто и звать никак, женщина без определенного места жительства и прописанного в трудовой книжке место работы». Так. «А что вы мне предлагаете, то я не поняла. По-прежнему взять и объявить Саше, что ни с того ни с сего отказываю ему в жилье?» «Ну да!» – радостно подхватила Марина и даже наклонилась вперед всем корпусом. «Именно так! А материально не пострадаешь!» «Можешь на этот счет не беспокоиться. И вообще, работа у тебя тяжелая, вредная, и оплачиваться она должна раза в два, я думаю, больше». «Да при чем тут моя работа?» Начала тихо сердиться Василиса. «Никто мне больше платить не будет, это и так ясно». «Ну а если платили, тогда жильцу отказала бы?» «Не знаю», – пожала плечами Василиса. «Как-то странно это все. Ну а с чего вы взяли, например, что Саша непременно домой вернется? Он с таким же успехом может другую какую комнату снять?» «Да вернется, непременно вернется. Для того, чтобы найти комнату, время нужно, а его у него нет. Он же без своего ноутбука и дня прожить не может. Пялится и пялится в него целыми сутками. Обиделся он на меня, видишь ли». «Да я же как лучше хотела! Я ж спасти его хотела! В свет да в люди вывести! У него ж руки золотые и голова золотая! Мог бы такие деньги зарабатывать!» «Откуда я знала-то, что он на такой поступок решится вообще?» Сидел, молчал, слушал, тихоня-тихоня. «Я думала, он понимает, а он...» Нет, чтобы женщину, рядом живущую, постараться осчастливить. То бишь вас, да? Ну да. То есть вы хотите сделать из человека что-то для себя удобоваримое? А хочет ли этого сам человек вам выходит все равно? Так я же и для него лучшего тоже хочу. А если ему не надо лучшего, достаточно хорошего? Вот он романы, например, пишет... И ему от этого хорошо. И никакого такого лучшего не надо. Да кому они нужны, эти его романы? За них денег не платят. Ну согласись, это же смешно в самом деле делать всю жизнь то, за что тебе никто и никогда спасибо не скажет, а главное не заплатит. Не знаю, пожала плечами Василиса и улыбнулась от всей души. Мне вот не смешно. И почему это не заплатят? Вы что, читали эти его романы, да? Что, плохо написано, да? Да делать мне больше нечего, что ли? Сейчас вот все брошу и сяду какую-то глупую писанину читать. Работать надо, а не ерундой всякой заниматься. Ну, если не читали, то откуда знаете, что это ерунда? Может, и не ерунда вовсе? «А чего это ты его так защищаешь, а?» «Я не защищаю. Я просто понять пытаюсь». «Ага, рассказывай сказки. Да ты на него просто запала, девушка. Вот и все твое понимание». «Я? Запала?» Вдруг слишком громко, слишком гневно и совершенно, ну совершенно искренне возмутилась Василиса. Точно так же возмутилась давича увлеченной мариной в этом же самом преступлении саша гневность и искренность этого возмущения отметила про себя и марина и усмехнулась понимающе на василисин на следующий миг произнесенная господи да что вы такое говорите вообще глупости какие абсолютные просто абсолютные глупости ну так если не запало откажи в комнате а «Слабо?» «Но как же...» «О деньгах не беспокойся, еще раз говорю! Это уж моя забота будет! Но как, по рукам? Договорились?» «Так, постойте...» Покрутила головой Василиса, пытаясь прийти в себя и даже выставила, словно защищаясь, слегка ладонь вперед. «Постойте! Ни о чем таком я с вами договариваться не собираюсь. Это во-первых. А во-вторых... «Ни на кого я не запала, и в ближайшее время западать тоже не собираюсь. Все. Извините, у меня дела много». Она торопливо поднялась из-за стола, также торопливо сложила в мойку пустые чашки. Марина сидела, наблюдала за ней молча, усмехаясь про себя и думая при этом, что и не таких еще гордосознательных она обводила вокруг пальца и не такие ломались от ее матушки настырности до самых печенок достающий. «Ну что ж, Василисочка, спасибо за чай, за душевную беседу. Пойду я, пожалуй. У меня ведь тоже много дел, знаете ли». Она торопливо соскочила со стула и тут же умчалась в прихожую, оделась по-солдатски быстро и, не попрощавшись с Ольгой Андреевной и Петькой, выскочила за дверь. По-хозяйски уверенно как-то, справившись с капризным замком. Выйдя из двора и благополучно перебежав дорогу, она также по-хозяйски уверенно открыла дверь Василисиного кафе. Усевшись за столик, огляделась, нетерпеливо замахала рукой и без того уже спешащей к ней с меню официантки. Запросив вместо положенных отбивных к себе хозяина, в ожидании достала из сумочки пудреницу и внимательно оглядела себя в маленькое зеркальце. Сама себе очень понравившись и улыбнувшись, так и оставила эту улыбку на своем лице. Для разговора с Сергунчиком очень даже может пригодиться. Он уже несся к ней через весь зал, грациозно огибая столики, что довольно-таки странно смотрелось при его совсем нехрупком телосложении. Имея от природы чуть больше полутора метров росту, Сергунчик умудрился отрастить себе порядочный пивной животик, наличие которого совсем даже не стеснялся, а наоборот, стремился всегда гордо выставить его вперед. «Мадам Марина, какая честь, что вы вновь зашли под мой кров. Я счастлив, абсолютно счастлив снова вас видеть. Позвольте, позвольте ручку». Галантно поцеловав ручку, он тут же уселся напротив Марины, преданно устался в ее лицо. «Похоже...» Сергунчик и в самом деле был страшно рад. «А я ведь к вам по делу, Сергей Сергеевич!» Ещё лучезарнее улыбнулась ему Марина. «И по-очень деликатному, знаете ли!» «Да!» – оживился Сергунчик и даже подпрыгнул слегка на своем стуле. «По-деликатному это хорошо! Я весь, весь во внимании!» «Вы знаете, наверное, у вас тут с удомойкой такая высокая девушка работает, Василиса!» «Коняшка, что ли?» «Как?» — опешила Марина радостно-заговорщицки. «Коняшка? Это ее так здесь называют, да? А что, похоже!» Она вдруг расхохоталась весело, откинув голову назад, и со злорадным удовольствием подумала, «Вот так вот тебе, гордая и злая девчонка! Чего бы ты себя не гнула, все равно ты коняшка!» Но в следующую уже минуту Состроив жалостливую мину и, сведя брови домиком, она наклонилась доверительно к Сергунчику и тихо попросила. «Сергей Сергеевич, эта девушка очень, очень нуждается в помощи и сочувствии». «А что такое?» – насторожился тут же Сергунчик. «Да у нее, знаете, сейчас брат и бабушка на руках, а помочь совсем, совсем некому». «А у бабушки инсульт был недавно, сами понимаете, на одни только лекарства уколы расходов море. Ей бы помочь надо, а, Сергей Сергеевич? Жалко же человека. Отнеситесь по-человечески, и вам зачтется. Все же мы люди, в конце концов, и помогать друг другу просто по-христиански обязаны». «А как я могу помочь-то?» – развел руками Сергунчик. «Ну что значит как?» Терпеливо и вкратчиво-проникновенно продолжила Марина. «Понятно как. Материально, конечно. Зарплату, например, прибавить или разово поддержать». «Тогда лучше разово». Глаза Сергунчика вмиг посерьезнели. Кожа на лбу кожилась и принялась ходить толстой и мелкой складочкой. Сергунчик думал. «С одной стороны...» Не хотелось, конечно же, выглядеть перед этой красавицей в невыгодном для себя свете. А с другой стороны, всем коняшкам материально не напомогаешься. Да и вообще странно как-то. Чего это он должен о судомойке какой-то думать? Она вообще сама по себе странная и непонятная, коняшка это. Раз так трудно ей, попросила бы помощи, Вон недавно Анжелка, официантка молодая, у него надбавку к зарплате себе выревела. Как он не сопротивлялся. А он и дал, потому что хорошая девка, своя, безоткасная во всех абсолютно смыслах. А коняшки-то за что? Но раз эта красавица просит? Хорошо, Мариночка. Я ей помогу, конечно. Как ты думаешь, 100 долларов ей хватит? Ну, Сергей Сергеевич. Протянула Марина разочарованно, откинулась на спинку стула и замолчала презрительно. «А сколько? 200 Торопливо поправился Сергунчик. Марина молчала. Протянув руку, начала выстукивать толстенькими нарощенными ноготками неровную дробь по белой накрахмаленной скатерти. 300 Ахнул Сергунчик и тут же пожалел о сказанном. «Слово-то не воробей, вылетит, не поймаешь». «Но это еще туда-сюда!» Медленно произнесла Марина и убрала со стола руку. И снова улыбнулась дружески. «Как хорошо, что я вас не ошиблась, дорогой мой Сергей Сергеевич! Вы действительно оказались очень чутким, добросердечным и отзывчивым человеком!» «Да я-то чего, Мариночка? Это вы! Вы поразили меня в самое сердце!» «Вы такая умница, такая красавица! Да еще к тому же и добрейшей души человек! Вон о других, как печетесь!» Так, изображая невольно петуха и кукушку из известной всем еще со школьных времен басни, они остались очень довольны друг другом, и Марина, пропустив мимо ушей умницу-красавицу, как само скромно пожала плечиками, согласившись будто только на добрейшую душу. Опустив свои красиво подкрашенные глазки, она выдержала обязательную минутную паузу и снова подняла их на Сергунчика, хлопнув ресницами благодарно и наивно. Потом произнесла скромно. «Ну что вы, Сергей Сергеевич, надо же помогать друг другу, что вы! И все мои люди, в конце концов!»